Привезти из Кореи. В Южной Корее такое большое разнообразие всяких интересностей, что с пустыми руками уехать на родину просто грешно. Но если из других стран вы привозили множество сувенирных безделушек, таких как Брелок или Магнит, то из Кореи можно привезти не просто необычный подарок, который удивляет, но еще и по-настоящему полезный. В свою первую поездку в Корею я была так сильно занята, что о сувенирах вспомнила только за день до отлета домой. Но благо рынки в этой стране работают допоздна а некоторые до глубокой ночи. И ассортимент товаров там настолько широк, что поначалу теряешься. Хочется взять и то, и другое. Жаль, чемодан не резиновый. Первое, на что надо обратить внимание, здесь много всякой всячины, сделанной в Китае. Для меня этот вопрос принципиален, и будучи в той или иной стране, я стараюсь все-таки найти что-то местного производства. Более того, на рынках торгуют немало китайцев, которые продают свои национальные товары. Не перепутайте их с корейскими, и иероглифы и хангыль, легко различаемы. То, что на память. Какими же товарами, интересными туристам, славится Республика Корея и что привезла в Россию я? Маски Хахве. Мне кажется, это самый репрезентативный символ Кореи. Свое название они получили по деревне, где их производят. В этих масках актеры разыгрывают потрясающие уличные спектакли, которые любому понятны без слов. Вы можете купить одну из девяти деревянных масок. Знатный человек, монах, ученый, молодая девушка, вдова. Невеста, мясник, дурак. Человек, вмешивающийся в чужие дела. А можете сделать, как я. Собрать коллекцию из миниатюрных масок, эстетично расположенных под стеклом в рамке. Такая картина ютится у меня на стене уже не один год. Эти маски — прямое отражение восприятия корейцами внешности и характера представителей того или иного социального слоя. И, по-моему, это восприятие не сильно отличается от нашего. Бумажные фонарики — символ буддийских храмов и Кореи в целом. В Сеуле в ноябре даже проходит ежегодный фестиваль фонарей, а весной — в день рождения Будды. Здесь устраивают наикрасивейшие парады с фонариками в руках. Фонарики для этих мероприятий делают различные формы, но самыми красивыми и традиционными считают бумажные фонарики в виде цветка лотоса. Палочки для еды чокарак. Они отличаются от японских и китайских прежде всего материалом изготовления, в Корее они металлические. Второе отличие — их длина длиннее, чем японские, но короче, чем китайские. И плоская форма. Корейцы едят палочками все кроме риса и супа для этого предназначена ложка. Если вы везете их в подарок, можете рассказать интересную предысторию возникновения именно металлических палочек. Считается, что во времена императоров богатые люди ели серебряными палочками, которые темнели при соприкосновении с мышьяком. Таким образом, знатные корейцы избегали сюрпризов от недоброжелателей. Позже серебро было заменено на латунь, и до наших дней дошли палочки из нержавеющей стали. Мне показалось такое отличие корейских палочек от других азиатских очень практичным. Их удобно мыть, они не портятся и выглядят в едином стиле с другими российскими столовыми приборами. Хотя пользоваться ими с непривычки после японских было немного неудобно. Печать таджан. Очень интересный сувенир. Мастер-гравюр делает индивидуальный штамп с вашим именем на хангыле или латинице. Примечательно, что такая вещица для настоящего корейца не просто забава. Эти печати, некогда пришедшие из Китая в Японию и Корею, используются здесь и по сей день. С помощью такой печати не только государственные учреждения удостоверяют документы, но и частные лица, наравне с личной подписью и отпечатком пальца, ставят печать. При этом личная подпись ставится в основном на самых незначительных документах или при раздаче автографов артистами. Таджан изготавливается из пластика, дерева, мрамора, слоновой кости и других материалов по желанию и размеру кошелька клиента. Украшения. Если вы так же сильно, как я, любите различные украшения, Южная Корея порадует вас своими ювелирными изделиями из оникса и нефрита. Очень популярны подвески в виде различных животных и птиц. Ханджи. Любителям восточного искусства я бы посоветовала обратить внимание на товары ханджи, то есть изделия из традиционной корейской бумаги, произведённой вручную из коры тутового дерева. Эту бумагу еще называют бумагой ста прикосновений. Говорят, чтобы сделать один единственный лист ханджи, Требуется 99 прикосновений рук человека, а сотая — последнее прикосновение — исходит от человека-потребителя, который использует бумагу в тех или иных целях. Эта бумага очень прочная, поэтому из нее делают множество красивых вещей. Абажуры, зонтики, сундучки для хранения мелочей, записные книжки, опахала и маски. А сами корейцы даже закрывали этой бумагой окна в холодное время года, то есть она обладает еще и термозащитными свойствами. Веер пухче — Не только один из главных символов Кореи, но и предмет, без которого не обходится национальный танец учхачхум. Их изготавливают вручную из бамбука и бумаги ханджи, их главное отличие от японских в том, что они имеют круглую форму и не складываются. Есть, конечно, и традиционные складные. Особенно меня впечатлила работа уличного художника, который у нас на глазах расписывал веера и мог написать на них любое имя. Только рубаны, а точнее их миниатюрные фигурки. Эти маленькие статуэтки стариков, выполненные из застывшей лавы. Они являются символом острова Чиджудо, и в другом месте вы вряд ли их встретите. Считается, что если потереть им нос, то сбудется ваше желание. Деревянные шкатулки. Корейские лаковые шкатулки украшаются красивыми картинами или инкрустируются перламутром. Такая вещь может стать отличным подарком близкому человеку. Канцелярские товары. Затейливого оформления закладки для книг, забавные ластики и карандаши. Интересные блокноты, яркие пеналы и необычные стикеры, предметы с арт-персонажами, кружки, фигурки на стаканы, повязки для сна, подушки и так далее. Такие предметы всегда поднимут настроение. Как видите, проблема в том, что купить в качестве подарка в Южной Корее не возникает. Скорее возникает другой вопрос, как бы хватило денег на все эти интересные вещи. То, что полезно. Я, будучи заедлой путешественницей, заметила, как содержимое полок дома становится все сумбурнее, а зачастую привезенная с очередной стороны фигурка и вовсе не может найти себе места в квартире и пылиться где-нибудь в коробке. Поэтому в последнее время я яро отстаиваю мнение, что покупать за границей нужно только то, что может быть употреблено и не будет захламлять квартиру. Носки. Как бы смешно не выглядел мой совет, но да, покупайте носки в Корее. Они, кажется, там имеют гораздо большее значение, нежели в нашей стране. Это не просто необходимая часть гардероба, но и та деталь, которая помогает выделиться из толпы. Носки ярких принтов виднеются на каждом углу улиц Сеула с президентом США, с покемонами и различными забавными мордашками, с фруктами и даже с картофелем фри. Такой симпатичный аксессуар точно оценят и дети, и молодежь, следящая за модой. Электроника. Южная Корея — лидер по производству электроники, и много техника, произведенная там, все еще недоступно на мировом или российском рынках. На самом деле, в Корее столько всякой современной электроники, что порой без знаний корейского языка сложно понять, что для чего и как этим пользоваться. От умных унитазов с подогревом до шкафов с автоматической очисткой и глажкой одежды. Однозначно можно сказать, что вся эта высокотехнологичная электроника предназначена для улучшения качества жизни человека. Так, например, я нашла в Сеуле зубную чудо-щетку. Конечно, с электрическими зубными щетками я была знакома давно, но тут это просто нечто. Щетка имеет не одну, как обычно, а три чистящие головки, которые чистят зуб, захватывая одновременно все его области. То есть от человека требуются минимальные усилия и движения, а множество режимов позволяют достичь наибольших результатов от простого массажа десен до отбеливания зубов. Косметика. Корейская косметика, конечно, занимает первое место среди подарков, привезенных из Южной Кореи. Я, например, не только привезла подругам различные маски для лица и кремы, но и сделала огромные запасы для себя любимой. Корейская косметика сейчас в тренде, однако в России, например, ассортимент все еще не так широк, как в стране-производителе, да и стоимость такой косметики в 2-3 раза выше, чем в Корее. Когда заходишь в косметический магазин в Южной Корее, то глаза просто разбегаются от обилия всяких интересных уходовых и декоративных средств для лица и тела. Самые известные бренды — это Миша, The Siam, The Face Shop, Holika Holika, Etude House, Tony Moly, Skin Food и так далее. Среди же моих любимчиков есть несколько корейских продуктов. Тинт для губ, тканевые маски для лица, биби-крем О них я уже рассказывала в одной из предыдущих глав. И кушон, который не только увлажняет кожу и защищает от солнца, но еще и прекрасно маскирует ее недостатки. Ко всему прочему, кушон — это удобный, компактный формат тонального ухаживающего средства. С виду он напоминает пудреницу с зеркалом. По моему мнению, это лучший подарок для себя, жены, дочери, сестры или подруги. А если вкус одаряемого на декоративную косметику вы не знаете, купите патчи для области вокруг глаз или носогубных складок. Да, гелевые полоски корейцы крепят куда только это возможно, обеспечивая коже эффект свежести и подтянутости. Или гиграфильное масло для снятия макияжа. Или самая универсальная тканевую маску, пропитанную натуральными полезными ингредиентами. Пластырь. Инновация в области здоровья и красоты. В Южной Корее существуют пластыри, наверное, от всех бед. Они лечат артрит, радикулит, варикоз, стимулируют циркуляцию крови, согревают, тонизируют и успокаивают кожу, снимают боль в мышцах, регулируют обмен веществ и даже снимают повышенную температуру. Есть пластыри для похудения и избавления от целлюлита, а для подростков — пластыри для лечения прыщей. Вот так чудесное средство. Женьшень. Раз уж мы заговорили о здоровье, нельзя не упомянуть чудодейственный корень женьшеня инсам, который в Корее особенно уважают. Говорят, что в Южной Корее выращивают самый качественный женьшень в мире. Это достигается благодаря климату и географии страны. Различают несколько видов инсам. Сусам – свежий женьшень, подвергшийся минимальной сушке на ветру. Пексам – белый корейский женьшень, который сушит без воздействия прямых солнечных лучей. При этом предварительно с него снимается кожица. Хонгсам – красный корейский женьшень, самый распространенный и полезный, подвергается паровой обработке. Хэгэсам, Обработанный специальным образом, свежий корень женьшеня используется в качестве сырья для производства множества продуктов. Корень женьшеня борется с хронической усталостью, повышает работоспособность, избавляет от стрессов, снимает умственное и физическое напряжение. Также это растение помогает в укреплении иммунитета, снимает кашель при простудах и выводит токсины при отравлениях. Надо отметить, что сам женьшень – продукт не из дешевых, но его производные – леденцы, чай и так далее можно найти за вполне приемлемые деньги. Продукты питания. Переходим к моему самому любимому разделу. Еда в последнее время мне кажется наиболее практичным гостинцем. Конечно, сувенир будет многие годы напоминать о путешествии в ту или иную страну. Однако, если вы делаете подарок человеку, который там не был, ему и вспоминать будет нечего, можно ограничиться одним магнитиком. А вот попробовать что-то новое из продуктов питания другой страны, я думаю, гораздо полезнее. Не всегда в плане здоровья, а для изучения другой культуры и достижения хотя бы минимального понимания этой страны. Ведь через продукты можно не только попробовать вкус еды, но и почувствовать вкус всей нации. Несколько продуктов мне настолько полюбились, что при каждом посещении Южной Кореи я стараюсь обязательно их купить. Нам. Перевод с английского «ветчина». Консервированное мясо, которое очень распространено на Западе. Напоминает что-то среднее между паштетом и тушеным мясом. Очень вкусное и питательное. В Корее можно купить его поштучно или же целыми коробками, декоративно оформленными в качестве сувенира. Кимчи. Вкусный острый салат из капусты. С собой я обычно его не везу, но вот, будучи в путешествии, постоянно покупаю или заказываю в кафе. Хотя, конечно же, если кимчи в герметичной упаковке или в консервной банке, то привезти его на родину можно, почему бы и нет. Шоколад с мандаринами. Это чудесное лакомство можно оценить, только путешествуя по острову Чиджудо, где цитрусовые растут в большом количестве и разнообразии. Можно купить и сами мандарины. Особенно интересен необычный сорт халабон. Мандарины больше не будут напоминать вам о Новом Годе. Один только их аромат будет уносить за тысячи километров на этот замечательный остров. тыток Если вы любитель сладостей или у вас есть дети, привезите им лакомства, приготовленное из рисовой муки и сахара или меда, орехов, фруктов или бобов. Корейские умельцы и здесь так креативят, что только при одном виде презентабельно упакованных коробок ваш аппетит так разгорится, что вы не устоите и непременно купите эту сладость. Есть и другие сладости, например, цукаты или леденцы с женьшинем, конфеты с начинкой из крабов или кимчи, хотя такие конфеты уже сладостями не назовешь. Но это больше для тех, кто любит вкусовые эксперименты. Мне, например, очень понравились медовые картофельные чипсы. Рамен. Всем известная лапша быстрого приготовления очень популярна во многих азиатских странах. Только рамен в Корее гораздо вкуснее и питательнее своего брата. Как правило, его варят в кастрюле. Но есть и такая лапша, которую можно заваривать кипятком. Встроенные ряды упаковок с раменом, от обычных пакетов до интересных ярких стаканчиков, можно найти абсолютно в любом продуктовом магазине страны. Здесь это самый ходовой товар. Хотя сами корейцы не всегда признаются в такой любви. Стесняются, что ли? и предпочитают называть в числе любимых более традиционные сложные блюда. Насколько это обычное для представителей любых профессий, религиозных воззрений и любого возраста людей еда, а не дешевый перекус, как в России, можно понять по тому факту, что в полете из Сеула в Москву на обед бортпроводники подавали пассажирам не что иное, как корейскую лапшу. Водоросли ким — жареная морская капуста. Традиционная корейская закуска. Хорошо сочетается как с рисом, так и в качестве самостоятельной закуски к напиткам. Кроме вкусовых качеств водорослей, хочется отметить и их пользу. В них содержится ряд витаминов, высокое содержание белковых соединений и необходимые организму минералы. Говоря о закусках, присмотритесь и к сушеной рыбке. Здесь она в изобилии. А самые усердные следопыты могут найти даже сушеных кузнечиков. Ну а если у вас и ваших друзей отменное чувство юмора или необычные вкусовые предпочтения, купите банку консервированных пантеги, личинок шелкопряда. Такой подарок точно не останется без внимания. Я, например, этот продукт не забуду никогда. Помимо своего неприятного вида, они имеют еще и неприятный аромат мусорного контейнера. Напитки. Переходим к корейским напиткам. У меня к ним особое трепетное отношение. Самое яркое и вкусное — это, наверное, корейские сладкие безалкогольные напитки. Их в Южной Корее такое множество, что непременно хочется попробовать каждый. Помимо фруктовых и ягодных газировок, названия которых я не запомнила, я покупала напиток «Милкис» от компании «Лотте». Этот газированный напиток сливочного вкуса напомнил мне советскую крем-соду с автоматов, которую я пила когда-то в раннем детстве. Сами же корейцы просто обожают маленькие пузатые баночки с банановым молоком. Именно оно у них ассоциируется с детством, когда бананы в стране были не каждому по карману. Другой очень популярный напиток среди корейцев — рисовая вода сикхе. Особенно его любят пить после бани, хотя обычно сикхе подается как десерт после основного блюда с кедровыми орехами или зернышками риса. Секе можно купить и в магазине, разлитым по банкам. Как заявляют производители, напиток помогает пищеварению, а также идеально избавляет от похмелья. Соджу изначально был традиционным корейским алкогольным напитком на основе риса. Хотя сейчас из одного риса соджу уже не делают. Слишком дорогое производство. И к основному компоненту добавляют пшеницу или картофель. Макколи — рисовое слабоалкогольное вино. Имеет молочный цвет и сладкий вкус. Особого интереса оно у меня не вызвало, хотя в Корее Маккали очень популярно. Чай. Вот с чаем тоже не все однозначно. У одних туристов он вызывает дикий восторг, у других, как в случае со мной, неприятие. Начнем с того, что корейский традиционный чай — это не те зеленые листочки, которые мы видим на плантациях где-нибудь в Индии. Это напиток на основе чая с добавлением различных злаковых культур. По мне, так это странно, когда ты хочешь попить, но заодно и поел. Самое первое, что я купила, это был хёнмичха. Коричневый рисовый чай. Я не знала, что это такое. Это просто был самый дешевый чай в магазине. А когда, уже будучи дома, я его заварила, то долго не могла понять, что же это за вкус. Он мне напоминал жареную картошку. Уже позже я зашла в интернет и прочитала, что для его производства используется жареный рис, который потом настаивается в воде. А его происхождение вовсе меня удивило. Корни создания этого напитка уходят в то время, когда рис был в дефиците. А поэтому хозяйки с целью рационального использования продуктов Замачивали кастрюлю, на дне которой прилип подгоревший при варке рис, и потом разливали напиток по чашкам. Есть также кукурузный чай Оксусучха, пшеничный Мугитя или Пуричха, но самый вкусный, конечно, Юджачха, цитрусовый чай из плода Юдзу, гибрид мандарина и лимона. Приятен на вкус и Аксольчха из свежих молодых листочков чая. Итак, список получился довольно обширным. Но я уверена, что хватило только часть из того интересного и необычного, что можно приобрести, будучи в Южной Корее. Не стремитесь найти и купить сразу все из этого списка. Пусть будет повод лишний раз вернуться в Корею. И не бойтесь пробовать что-нибудь новое. Даже если вам это не понравится, вы получите впечатления, о которых можно рассказывать друзьям. Неудачный опыт — тоже опыт. Ну а я завершаю эту книгу с приятным чувством того, что мне наконец-таки удалось поделиться всем тем, что так долго хранилось в моей голове и в моем сердце. Теперь, я надеюсь, ни у кого не возникнет вопроса, почему мне так сильно нравится Южная Корея. И если у меня хоть чуточку получилось разжечь вас интерес к ее культуре, истории и традициям, а может и заочно влюбить в страну утренней свежести, я буду рада получить от вас отзывы на сайте магазина, где вы приобрели книгу, или на моих страницах в Инстаграм и YouTube.